крысы уже не было видно. В качестве графического знака на данные объекты может наноситься рисунок глаза, который символизирует активное влияние одного существа на другое на уровнях физическом или психическом, а также обозначает бдительность, защиту, постоянный контроль и наблюдение, точку перехода или портал. Из телефона послышались слабые щелчки. Олег посмотрел на экран. Никакого движения видно не было.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 Его словно ударило током. Только сейчас он понял, что фотография девушки, как две капли воды, похожи на изображение, которое вчера мелькнуло на мониторе компьютера. Олег схватил телефон и набрал номер с визитки Артема. Раздался гудок. Еще один. «Да, слушаю. Артем, это Олег. Что случилось?» «Да я знаю, где ребята с фотографией. почти шепотом сказал Олег. Наступила тишина. Олег чувствовал, как Артем лихорадочно думает. «Что тебе известно?» — наконец спросил он. «Я только вчера видел Вальзера». «Что? Руди Вальзера! И ребята, может быть, еще живы?» — медленно, но уже уверенно повторил Олег. «Я слушаю, рассказывай». Олег рассказывал долго, взахлеб, местами прерываясь, пытаясь отдышаться. Когда он закончил, в трубке долго стояла тишина.